Глава пятая. Странности начались в то лето, когда родился Тёма. Я уже позабыла о том случае, а ведь именно тогда случилось первое чудо. Мы выжили. Мы выживали с ним постоянно. Изо дня в день, противясь судьбе и злом року. Георг бросил меня на втором месяце беременности. Я была вынуждена научиться выживать. Не потому что хотела или чувствовала себя матерью-героиней, нет. Я мечтала о семейном уюте, жизни с любимым человеком, и тёплой постели по утрам. Но так получилось, что мы остались вдвоём в грубом и жестоком мире. И не было никого, кто мог бы вступиться за нас. Я замолчала, подавляя слёзы. Женщина в белом халате внимательно вглядывалась в лицо и постукивала карандашом по столу. «Вы говорили про странности. Что это было?» «Ах, да!» Раскрыв сумочку, я достала пачку одноразовых бумажных платочков. Высморкалась. «Мы были на даче у мамы». Тёма засыпает плохо, спит мало, но я нашла способ укачивать его. Вывозила в коляске на дорогу и катала вдоль забора. Там у нас нас и асфальтовой крошки. Получается такой звук интересный, когда катаешься, словно ты в карете едешь. Я остановилась и снова вдохнула, чтобы успокоиться. Погода была хорошая, и я решила проехать вверх по улице. У нас там склон, мы живём в низине. А я поехала с коляской наверх. И вот там уже через несколько участков от нас... «Откуда-то со стороны леса вышли две бездомные собаки». «У вас часто такое случается?» Женщина что-то фиксировала в своём блокноте. «Вы боитесь собак?» «Нет, вовсе нет». Я энергично покачала головой. Но в тот момент я подумала, «Мы далеко от нашего участка, собаки подозрительные и крупные могут напасть». Они вышли, понюхали что-то и направились прямиком к нам. И тогда мне стало страшно. «Не за себя, а за Тёму». Вдруг они в самом деле нападут? А у меня с собой ничего нет. Ни зонтика, ни палки. Нечем дать отпор, понимаете? И мама за несколько участков от нас не услышит, если я её позову. Так. Женщина поощрительно кивнула. И что же было дальше? Откуда-то из кустов вынырнул волк. Честное слово, настоящий волк, как в фильмах на би би Часто смотрите? Да нет, пару раз попадала. И что с этим волком было не так? Он прыгнул на перерез между коляской и собаками и зарычал на них. «Прогнал!» «А вы что?» Женщина участливо наклонила голову. Выслушивать самые разные бредни было её профессией. Тоже испугались? «Нет, в этот раз нет. И это странно!» Я зябко пожала плечами. Он был таким огромным, настоящей серый волчара, и пасть с мою голову. Но я не испугалась. Когда увидела, что он отогнал собак... Каким-то десятым чувством поняла, нам он не причинит вреда. «Понятно. А ещё какие-нибудь странности были? Много?» Я с воодушевлением выпрямилась на стуле. В другой раз Тёма чуть было не упал с дивана. Случайно мазнув взглядом по навесным часам, я испуганно ойкнула и вскочила. «Простите, что-то я заболталась. Час прошёл, я его в игровую комнату сдала на первом этаже. Нужно забирать. Идите». Мягко ответила женщина и написала что-то на бумажке. «В той аптеке, о которой я вам говорила, купите это лекарство. Поможет от всех странностей. А на следующей неделе снова приходите. Разберёмся до конца с вашими собственными опасениями». Я тогда трясущимися руками взяла листок с рецептом и молча кивнула. А на пороге не выдержала. Резко обернулась. «Думаете, я схожу с ума? Мне нужно лечиться?» «Нет, это всего лишь витамины». Женщина сцепила руки в замок. «Вполне вероятно, что у вас тревожное расстройство, и с учётом сложных жизненных обстоятельств, недавних родов, вы иногда видите всё в чёрном цвете. Вы не думали, что те собаки хотели с вами поиграть?» Я вспомнила стекающую с пасти рыжей псины белую пену и отрицательно качнула головой. «Нет, они явно замышляли недоброе. Собаки?» — подчеркнула женщина и мягко улыбнулась. «До следующего четверга, Джульетта Ивановна. Я меняла психологов три раза. Выбирала только женщин, с расчётом, что они поймут, я не безнадёжная особа с манией преследования, я мать. И опасности, грозящие моему малышу, совершенно невыдуманные, реальные, как тот случай с диваном. Мы были в поликлинике в грудничковый день. Тёмке исполнилось полгода, и он научился садиться и немного ползти. И, конечно, я не собиралась оставлять его одного на диване у стойки администратора. Нет. Я сидела рядом с ним и терпеливо ждала, пока нам поставят штампы на бумаги. В этот раз отправляли на консультацию к урологу. Да ещё УЗИ нужно было сделать в другом филиале. В общем, бумажек накопилось порядочно, а все их нужно было зарегистрировать и оформить. Не знаю, почему администратору захотелось уточнить причину направления. Всё было написано ясно и понятно. Но у неё возникли вопросы. А Тёмка так спокойно сидел на диване и насасывал хвостик резинового щенка, что я без задней мысли поднялась и отошла всего лишь на секунду. На одну десятую сотой секунды, чтобы ткнуть пальцем в графу и пояснить, что мы только на консультацию. Я никак не предполагала, что в этот момент произойдёт странное. Тёмка отбросит щенка в сторону и целенаправленно решит завалиться вперёд и удариться, так сказать, носом оплиты. Ещё менее всего на свете — Я бы ожидал увидеть стащего парня-подростка, который появится из ниоткуда и ловким движением перехватит малыша у самого пола. Тёмка испугается и заорёт: "Я получу микроинфаркт, и трясущиеся колени", но ни одной царапины или синяка на теле сына не будет. А парень со светлыми волосами: "Да я так мимо проходил и увидел, да и думаю, перехвачу", смущаясь ответил на мою благодарность и незаметно исчез. А ещё на предпоследнем сеансе у психолога Эльвира Михайловны, опытного профессионала с высоким рейтингом, которую я нашла в крутой московской клинике, вдруг вспомнила, что другие дети сторонятся, Тёмки. Всегда. Будь то детская площадка, магазин или развивающие занятия, даже малыши, не понимающие, как их зовут, плачут. Стоит сыночку подойти к коляске. Первое время я жутко переживала и нервничала, успокаивала родителей детей, что мой сын не замахивался, не бил и не стукал чужого ребёнка игрушкой, он всего лишь подошёл. Многие не верили и на повышенных тонах объясняли, что я плохая мать. Дело кончилось тем, что последние два месяца мы избегали детских площадок и не общались с детьми. Да, это решение далось мне с трудом, ведь детки должны коммуницировать, общаться друг с другом, вместе лепить куличики и строить гаражи из песка. качаться на двухместных качелях и скатываться с горки, дружить или хотя бы пытаться понять это слово. Но обвинения в адрес сына звучали всё жёстче и агрессивнее. Я не знала, как реагировать, и плакала, уводя сына в сторону. «Вы не правы», — уверяла меня Эльвира Михайловна на предпоследнем сеансе. «Скорее всего, ваш сын интроверт. Вот и не получается у него общаться с детками». «Приводите его в следующий вторник. Я приглашу детского психолога, и мы вчетвером выясним, что нам с ним делать». «Да, теперь я начинаю понимать причину этой неприязни». «Вполне вероятно, дети инстинктивно чувствовали, что Тёмка другой. Они боялись его так же, как я боюсь врачей в этой больнице. Кроме Кирилла Ивановича, он совсем другой. Человек?» «Тук-тук, к вам можно?» «Вернуться в реальность оказалось непросто». Вспоминая свои нелёгкие последние два года, я, кажется, задремала, потому что голова была как ватная, а тело затекло. Повторный стук окончательно разбудил, и я сонно приподнялась на кровати. Дверь в палату приоткрылась. На пороге стояла худенькая невысокая женщина с растрёпанной копной коричневых кудрявых волос. «Вы новенькая? Скотч есть?» «Да, здрасте. А вам зачем? Привязать сына». Как само собой разумеющийся ответила женщина и вошла. Совсем распоясался негодник. Наверное, вид у меня был совсем ошарашенный, потому что женщина немного смутилась и пояснила. «Да нет, вы не так поняли. Он у меня после операции. Ему нельзя двигаться, а он перебрасывается во вторую и ипостась каждые две минуты. Я говорю, лежи смирно, а он всё равно то хвост вытащит, то уши проявит». Я осторожно спросила. «Позвольте, если дело в хвосте...» то как вы собираетесь этот хвост фиксировать скотчем? Он же слетит? «Да нет, не хвост», — махнула рукой женщина. «Я хотела привязать туловище крепко-накрепко к кровати, чтобы ему было неудобно двигаться. Тогда он не сможет повернуться на бок и вытащить хвост». Прозвучало так дико, что я сглотнула и перевела тему. «А какой касты ваш сын? Волчонок он, шибутной, весь в отца». В голосе матери прозвучало тщательно скрытое одобрение. «Вы тоже волчица?» Ничего в облике женщины не указывало на волков. Мелкая она была и какая-то юркая. Либо я ничего не понимаю в этих оборотнях, либо волком здесь и не пахнет. «Нет, я лиса!» Женщина по-свойски прошла в палату и присела на стул. Загадочно улыбнулась и закинула ногу на ногу. Я пригляделась, но вылитая лиса Патрикеевна спросила у меня про одно, просочилась в палату уже с другим. «Как же вы с волком связались? То есть замуж вышли?» «Элементарно, милочка. Межвидовые браки не запрещены. А какой ген ребёнок унаследует, мне всё равно, лишь бы здоров был. Разумеется, минусы у межвидовых браков есть. С родителями почти не общаемся. Разные менталитеты, понимаешь? Мои всё время вмешиваются, интриги плетут. Его родители агрессивные, как собаки. То любят обвинять. Невозможно общаться. Я не собираюсь с ними ссориться, но выслушивать каждый день, какая я плохая, невыносимо. Так что общаемся редко». Конечно, с детём не помогают, от этого трудно. Но и нервы не треплют, так и живём. «А где ваш сынок?» Я села на кровати и свесила ноги. это лисе удалось сбить меня с толку. «Скотча нет. Сын под наблюдением ждёт операцию. А вы с чем лежите?» «С хвостом». Лиса горестно вздохнула. «У вас тоже неправильно вылезает хвостик. Многие с этим лежат». Я даже мысленно не смогла себе представить, о чём говорит женщина. «Неправильно вылезает? Это как? Ну, он должен быть сзади, а у моего сына Артура хвост спереди. Вы имеете в виду на том самом месте, где должен быть...» Даже волосы зашевелились, когда представила. «Ничего себе проблем у оборотней бывают!» «Нет, повыше!» Выглядит всё равно странно и неправильно. Вот эти самые зачатки хвоста — корешок, неправильно растущий. Вырезали и пересадили над копчиком, чтобы дальше рос правильно. Сам хвост укротили. Вместо длинного пушистого один кончик оставили. Я говорю ему, отрастёт, что ты волнуешься? А он мне, хочу посмотреть, не отвалился ли. И вот каждую секунду ему надо смотреть. А ведь врачи сказали не двигаться. У вас кто лечащий? Да, с детьми сложно. Кирилл Иванович, и у нас. «Меня, кстати, Элеонорой Блесс зовут. Можно по-простому. Нора». «Очень приятно. А я Джульетта Крутецкая. Можно просто Джули». Почти искренне улыбнулась я. Привязчивая соседка начала утомлять. «Вы заметили, что он не волк?» — понизила голос Нора. «То есть я не знаю, к какой касте он относится, но не лис. Лисов я за километр чую, волков тоже. Я с земли, кстати, как и вы. Правда?» «Чувствую, не скоро от неё отделаюсь». Намёков такие существа не понимают, а напрямую сказать, что я устала, волнуюсь и хочу побыть в тишине — как-то неловко. «Да, моя мать — человек, её отец обольстил. Я взяла его гены, чем очень горжусь, и смогла переехать на Горне. Вы бывали когда-нибудь на Горне, волчий мир? Но и другие касты не притесняют. Там и с мужем познакомилась. Нет, я нигде не была. Вам обязательно там надо побывать. Синий свет луны, розовый песок и море». «Мы, конечно, не купаемся, но как красиво вечерами пробежаться по бережку!» «Скучаю по мужу», — пояснила она. «Третий день здесь лежим». «Ясно». «А ваш муж кто?» «Не знаю». «Это как?» «Долгая история». Я поднялась. «Потом как-нибудь расскажу». «Почему не сейчас?» «Артурчик заснул, я с удовольствием послушаю». Оказывается, отделаться от лисы совсем непросто. Намёков она явно не понимает. «Вы разве не собирались найти скотч, примотать сына?» «Да я его третий день ищу». Легкомысленно отмахнулась леса, и её глаза загорелись любопытством. «Так что ж, он не открыл вам свою природу? Как необычно. Может, он беглый преступник? Скрывается от правосудия, а тут, вы вся такая аппетитная человечка. Или он женат? Среди волков такое невозможно, но вдруг ваш муж — змея? Он мне не муж». Открывая все карты, я и слышу в ответ. «У, как интересно! Георг мог быть змеем». Существом с холодным, склизким хвостом, таким огромным и длинным. Я прикрываю глаза. Из глубины памяти всплывает его лицо. Большие бездонные глаза, волевой подбородок, вьющиеся каштановые волосы, упрямые твёрдые губы и улыбка с лёгкой усмешкой. Он всегда смотрел, словно бы сквозь тебя. Создавалось впечатление, что он что-то знает, какую-то тайну, секретную информацию или то, что рассказывает лишь посвящённым». Как же я была недалека от истины. Наверное, этот флёр тайны и недосказанности и привлёк меня. Подсознательно я ненавижу тайны и всегда хочу их разгадать. То, что я не понимаю, беспокоит. И я места себе не нахожу, пока не выясню всё до конца. Вот и мужчину себе выбрала непростого. По самую макушку, забитого тайнами и загадками. Смешно сказать. За те полгода, что мы встречались, я ни разу не была у него дома. не познакомилась с его родителями или друзьями, теперь уже понимаю, что это был тревожный звонок. Вот только дошёл он до меня спустя три года. Так мог Георг быть змеем-искусителем? Тем, кто по традиционным представлениям тянет на дно, выявляет самые тёмные уголки души? Нет, не буду об этом думать. От одной мысли становится противно и гадко на душе. Всё-таки я его любила. И пусть наши отношения далеко в прошлом, и любовь моя завяла после предательства. Всё-таки нечестно сразу записывать его в змеи «Это плохо? Ну, быть змеёй. Их недолюбливают?» Говорить на эту тему было тяжело. Эмоции захлестнулись небывалой силой. Былая боль снова дала о себе знать, и я остро почувствовала одиночество. «Одна. Я осталась совсем одна. И Тёмка тоже. За нами нет крепкого и надёжного плеча, поддержки и страховки. Единственные, на кого мы можем рассчитывать только мы сами». А лиса сидела напротив и легонько покачивала шлёпкой на правой ноге. Понятливо улыбалась. Да нет, обычные оборотни. Не слишком открытые, конечно. Общаются с другими кастами мало. Там у них своя иерархия, заморочки какие-то. Типа младший не может прыгнуть выше старшего. Или там какие-то решения важные принимать. Нора говорила отстранённо, словно её это совсем не беспокоило. Лично меня змеи не трогали. Гадости не делали, детёнышей не крали. Так что я нормально к ним отношусь. Вы только знаете, о чём подумала. Если бы ваш муж относился к змеям, то вы бы своего сына в глаза после родов не видели. Они очень оберегают змеёнышей. Просто ненормально как-то. Змей мало по всем мирам. Они берегут своих. Да, значит, он не змей. Я испытала такое громадное облегчение, что лиса расхохоталась. Вы ещё и касту выбираете. Ну, Джули даёте. Да какая разница, кто он был, если... Её фраза «так поступил с вами». Недосказанной повисло в воздухе. Я нахмурилась. «Нет, выдерживать эту беспардонную нахалку никаких сил моральных не хватит», — влезает в самое сердце и топчется по нему кирзовыми сапогами. «Да, информация нужная. О мире, о его особенностях, об оборотнях тех же. И где мне её ещё добыть, как не у словоохотливой лисы? Вот только ничего не случится, если мы поговорим завтра или послезавтра. А сейчас нужно подготовиться к возвращению сына». «Простите, Нора, мне нужно побыть одной». Я глянула на часы, висящие над входной дверью, и ахнула. «Операция в самом разгаре. Его сейчас...» гулко сглотнув, повернулась к лисе. «Давайте договорим завтра». «Хорошо». Спрыгнув со стула, она пошла к двери. «Если что-то нужно, стучитесь. Я допоздна не сплю». «Спасибо». Машинально поблагодарила я и с облегчением закрыла за нею дверь. Ждать пришлось долго. Всё это время я мучилась от неизвестности и гнала нехорошие мысли. «Всё хорошо. Всё будет хорошо. Просто операция продлилась не час, как мне обещали, а чуть подольше. Такое ведь бывает, верно? А врачи здесь опытные, очень опытные. И Кирилл Иванович произвёл благоприятное впечатление. Восемь вечера ко мне постучалась медсестра. Она просунула голову в дверной проём и улыбнулась. «Не спите? Волнуйтесь? Не надо. С вашим малышом всё хорошо». Он восстанавливается под наблюдением. Через полчаса должны привести Элен тряхнула кудряшками. «Кстати, Джульетта Ивановна, к вам тут хотели зайти. Вы не против?» «Зайти?» Я бессмысленно уставилась на часы. Восемь вечера я в волшебной больнице. Кто ко мне может прийти? «Ну да, наверное». «Заходите, Олег Иванович!» Позвала кого-то медсестра и вдруг подмигнула мне. «Только вы недолго. Мне надо афишировать». «Афишировать что?» хотела спросить я, оно девушка исчезла. «Какие они всё-таки быстрые, эти лисы?» А дверь распахнулась шире. На пороге появилась высокая подтянутая фигура того, кого я меньше всего ожидала снова увидеть. «Рэй, что ты тут делаешь?» — изумилась я. Он стоял такой же огромный и сильный, вот только в белом халате и с папочкой под мышкой. «Теперь Олег Иванович», — ровно оскалил зубы мужчины и закрыл за собой дверь, — «Меня назначили главврачом Владимура, так что будем часто видеться, Джульетта».